Глава 9. Молчание. Мама готовит мой любимый чизкейк, а папа составляет ей компанию, читая утреннюю газету новостей вместе со мной, просто сидящий напротив и наблюдающий за семейной едилей. Он удивленно ведет бровью, чем только смешит меня. Мама оборачивается к папе и шутливо щелкает ему по уху. Кухня заливается всеобщим раскатом смеха. Как там Алекс? Мама сама невинность. Знает же, что я не люблю говорить об этом. — Каролина, ну что ты пристала к нашей девочке? — журит ее папа. Мама обиженно показывает нам двоим язык и отворачивается к плите. — На самом деле ничего не понятно, — тихо отвечаю я. Мама мгновенно оказывается рядом со мной на свободном стуле. — Воу! Ты ему рассказала, да? Мама убирает кружку с чаем и накрывает мои руки своими ладошками. Я отрицательно мотаю головой. Нет, мам. Но Алекс сам все понял. И я рада, что не стал допытывать меня расспросами. Ни к чему ему знать о моих проблемах. Поверь, ему своих хватает. На удивление я спокойно отвечаю маме. Она и папа переглядываются. — Что ж, это тоже неплохо. Улыбаясь, восторженно говорит мама. — Я все равно рада, что ты нашла с ним общий язык. А то все не буду, не буду. Мама паротирует мою интонацию. Так забавно наблюдать за ней. Каролина, ты смущаешь Алексу. Папа встает и подходит ближе ко мне. Приобнимает и подбадривающе кивает головой. Мне он нравится. Подмигивает. Пап, и ты туда же? Дочь, я за любой кипиш. Главное, чтобы тебе было хорошо. Тон голоса папы серьезный. Тогда... Загадочно начинаю я. Вам придется отпустить меня на первое свидание с Алексом. Мама вскакивает, словно ошпарилась кипятком. Она восторженно хлопает в ладоши. Так. Резко останавливается. Сколько у нас есть времени, чтобы мы смогли проехаться по магазинам? Мам, да ты что? Какие магазины? Мы с Алексом идем в кино. И свидание у нас уже сегодня. Я перевожу взгляд на часы, приблизительно отсчитываю время. Через полтора часа. Мне удалось уговорить его сходить на мультик. Вы знаете, оказывается, не так-то просто договориться с парнем. Папа гордо вскидывает подбородок и поправляет невидимый галстук. Да, мы такие. Мама с папой в восторге. Они оба обнимаются, и папа кружит маму в танце. А потом, как в любом кино или мультике, чуть наклоняет и целует. Господи, как это романтично. Иди-ка неловко. Алекс по-джентльменски встречает меня на пороге моего дома. Слава богу, что он не стал наряжаться, а все такой же Алекс, который с каждым днем становится мне дорог. Рядом с ним я оживаю. Я стараюсь скрыть свою улыбку, но та не слушается меня. И вот она я. Стою и во все 32 зуба улыбаюсь Алексу. Я рад, что на тебе по-прежнему бесформенная худи, звездочка. Низкий тембр голоса Алекса кружит мне голову. На осенний бал, надеюсь, все будет в подобном стиле. До осеннего бала еще дожить надо. Сразу нахожусь я, но, черт, моя фраза мигом оседает в мозге, как иголка в стоге сена. Попробую ее отыщи, чтобы прежде она не напоминала о себе. Лицо Алекса мрачнеет. Ух, мои слова, он вас принял всерьез. Я делаю шаг вперед и закрываю за собой дверь. Точно знаю, что мама с папой стали свидетелями конфуза. — Алекс, я имела в виду совсем другое, прости. Алекс будто оттаивает. Появляется коварный блеск в глазах. — Больше не шути так, — приказывает он. — Я еще не готов. Но Алекс сам себя одергивает. — Ох, я бы все отдала, чтобы знать, о чем он подумал и что хотел сказать мне. Неловкий момент сходит на нет, и мы вновь улыбаемся. Алекс подгибает руку в локоть и приглашает принять его помощь. «Сегодня без ветерка?» — удивленно спрашиваю я. Алекс виноват, тупит взгляд. «Да, звездочка, я хочу пройтись пешком. А если нас увидят?» Неожиданно меня одолевает страх, что потом пойдут слухи. Хотя в универе Алекс особенно не прячется, он в открытую представил меня своим друзьям и назвал своей подругой. Не девушкой. Не о чем волноваться, Алекса. «Разве я не могу сводить своего лучшего друга в кино?» Он игриво шевелит бровями. «Алекс, прекрати!» Я хлопаю ему по плечу, а потом я спохвачиваюсь, взяла ли я с собой сумочку с лекарствами. Так получилось, что сеанс в кино выпал на время приема лекарств. Блин, ну что за растяпа! Алекс не торопит меня, а внимательно выслушивает. Придется вернуться домой. Только мы поворачиваем за угол, как раз через двор мой дом. Выбегает папа и галопом несется к нам с сумочкой в руках. Он не меньше моего запереживал. «Детка, не шути так!» журит папа и волнительно одаривает взглядом Алекса. «Так надо!» Без пояснений говорит папа. Алекс лишь кивает и без лишних слов вновь ведет меня в кино, на которое мы благополучно опаздываем. Внутрь нас, естественно, не пускают и просят уже прийти на следующий сеанс. Что не делается все к лучшему, и кажется, Алекс вздыхает с облегчением. «Уж меня не проведешь!» мы решаем провести вечер в парке, который находится в двух шагах от кинотеатра. — Вот видишь, звезды легли так, как ты того хотел, — загадочно говорю я. Алекс крепко берет меня за руку и кружит вокруг своей оси, затем притягивает меня к себе. — Алекса, — шепчет он мое имя, — я действительно рад. А еще мне так хочется побыть с тобой наедине, вдали от всего. Я ощущаю тепло Алекса, и мне становится неловко, ведь друзья не могут позволить себе быть настолько близко друг к другу. Нужно присесть. Я разрываю наваждение между нами. Алекс несколько раз смаргивает и все же выпускает меня из так нужных мне объятий. Мы находим лавочку недалеко от пруда и устраиваемся на ней. Скоро солнце сядет за горизонт и окрасит небо в малиновый цвет у кромки, а следом принесет вуаль синевы, покрытый сотнями и тысячу далеких звезд. «Ты не замерзла?» Не успев задать свой вопрос, Алекс уже снимает свою кожанку и накрывает меня. «Теперь нет», мило улыбаясь ему. «Знаешь, я тоже рада, что наш вечер такой». «Расскажи мне о себе», просит Алекс. «Я удивляюсь его просьбе, но решаю немного все раскрыть подробности о своей жизни». «В детстве я хотела стать врачом, а сейчас передумала. А ты?» Алекс возмущенно скидывает правую бровь. «Смеешься? Это все? Я ждал поэмы!» «Я не люблю говорить о себе, Алекс!» Тихо печу себе под нос. Алекс придвигается ближе и снова обнимает меня. Мы смотрим друг другу в глаза, словно выискиваем безмолвно ответы. То, что больше всего беспокоит нас сейчас. Кто же мы есть друг другу? «А кто любит Алекса?» Так же тихо говорит Алекс. «Давай я начну с себя. Молчание — золото. Но порой оно только вредит. Наверное, нужно найти того самого, кому ты мог бы довериться, открыть свои сокровенные тайны, поделиться страхами и все в этом духе. Я не специалист, конечно. Моя мама была практикующим психологом, и она много работала с подростками». Жаль, что в свое время она так и не смогла поговорить со мной. А у меня было что сказать. Я могу выслушать тебя. Робко предлагаю свою кандидатуру. И Алекс удивленно одаривает меня своими серыми глазами. Моей главной мечтой были путешествия, звездочка. Мечтательно говорит Алекс. Это очень хорошая мечта, Алекс. Тихо отвечаю ему. Ее обязательно нужно реализовать. — Ни одному, Алекса, а с кем-то, — уточняет парень и долго смотрит на меня. — И этот кто-то? Должна быть ты, звездочка. — Да ты что? — нервно восклицаю я. — Я больше километра от дома отойти не могу. Нет, Алекс, твоя мечта должна осуществиться с той, кто может пройти весь путь. — Вот, — обижается Алекс, — опять ты за старое. — Что? Алекс разрывает объятия и встает с лавочки. Я мгновенно ощущаю пустоту и холод. Я так волнуюсь, что немного начинаю дрожать. Я надеваю кожанку Алекса и застегиваю ее на молнии. Я не понимаю тебя, Алекс. Алекса, о чем мечтаешь ты? Скажи мне. Я... я... ну, хорошо. Я собираюсь с духом и говорю Алексу то, что он хочет услышать. Жить. — Жить, Алекс, как все. — А если это невозможно? — настырно упрямится парень. — Что тогда? — Тогда принять факт неизбежного. Зло отвечаю я, а потом на меня обрушивается сознание, что я давно смирилась с собой и своей участью. Я ходячий живой мертвец, когда, как другие ребята, с которыми я ходила на тренинге, цеплялись за все, что давало им возможность жить. Алекс подходит ко мне и протягивает руку, чтобы я взяла ее. Идем со мной, звездочка. Я хочу тебе кое-что показать. Мы не зря сюда пришли. Я вкладываю свою поледеневшую ладошку в его огненную, и Алекс ведет меня к берегу чуть подаль от того места, где мы сидели. Там я вижу на том берегу одинокий домик, в котором горит едва уловимый огонек. Странно, что раньше я его не замечала, а Алекс, едва приехавший в наш город, знал уже почти все укромные места, имеющие свою историю. Там живет одинокий старик. Я узнал, что его дети давно разъехались в другие города и очень редко приезжают к нему. Его жена скончалась больше 15 лет назад, но каждый вечер на закате дня он выходит и зажигает фитилек на своей веранде. Он говорит, что так его любимая найдет путь домой и будет знать, что он ее ждет. Мои глаза начинают щипать слезы, я их насильно смаргиваю. «Знаешь, меня не история тронула», — сразу поясняет Алекс. «А вера в то, чего уже никогда не будет». «Надежда, Алекс. Да, Алекса, и мечта. Поэтому прекрати страдать, сделай шаг навстречу чему-то большему. И пусть это станет самым эпичным воспоминанием, о котором будет не стыдно вспомнить в старости». Я оборачиваюсь в объятиях Алекса к нему лицом, обнимаю его. «Я пишу письмо о своих счастливых мгновениях», — шепотом признаюсь Алексу. «И одно из них — это твое появление в моей жизни».